Глава 8. Ночь по своему обыкновению приходила в город не когда солнце опускалось за горизонт, а когда того требовал распорядок. Младших отправляли в постель пораньше, старшим давалось чуть больше времени. Однако к 10 часам все должны были находиться в своих спальнях. Оказаться застуканным в коридоре после отбоя, особенно в рабочие дни, грозило серьёзным наказанием. Поэтому с наступлением темноты неразлучные компании распадались, и круты смешивались с отстоями. Не те ни другие не стремились разговаривать друг с другом, потому что на утро это могло вылиться в испорченную репутацию или неоправданную надежду. В комнате, в которой ночевал сенатор, не было никого из его друзей. Был один парень из компании Виктора, но почему-то его за диристенрав перестал действовать в ту же минуту, как его главарь исчезал из виду. Руслан Шпаков, с не слишком оригинальным прозвищем Шпак, вообще предпочел бы не участвовать в конфликтах между стаями, если бы его не обязывало положение. Как только Дима это понял, его стычки со Шпаком прекратились. С остальными обитателями комнаты у Лисского проблем не было. Раздражал только очкарик. Как назло, кровать Артёма стояла рядом с кроватью Димы, и уже несколько лет подряд сенатору приходилось терпеть столь позорное соседство. То и дело парни устраивали четырёхглазом у розыгрыши, поэтому по утрам рядом с постелью Лескова постоянно толпились ребята, желающие от души поржать над проснувшимся Артёмом. Этой ночью Дима долго не мог заснуть. Стычка с Виктором и последующая поездка до больницы – Всё никак не выходило из головы, заставляя переживать эти моменты снова и снова. Сенатор ворочился в постели, пялился в потолок, переворачивал подушку прохладной стороной, но сон не шёл. В какой-то момент он заметил, что Артём тоже не спит. Парнишка смотрел на него так, словно набирался смелости, чтобы что-то спросить. Что уставился? С раздражением прошептал Дима. Этот вопрос заставил Очкарика занервничать. Просто "Хотел спросить, как ты себя чувствуешь?" еле слышно отозвался он. "Твоё какое дело? Отвали." С этими словами Лысков демонстративно перевернулся на бок и лёг спиной к Артёму, явно давая понять, что разговор закончен. Не хватало ещё опозориться, общаясь с отстоем. Артём, казалось, это понял. Дима услышал, как заскрипела соседняя кровать, когда Четырёхглазы тоже повернулся к нему спиной. "Что за неделя грёбаная?" думал Дима. Сначала он участвует в каком-то дебильном ограблении, затем Виктор с дружками устраивает ему вендетту в сортире, потом он попадает в больницу по неизвестной причине. Из-за него накрывают чердак. И в довершение всего на него обиделась Миланка. Обиделась негласно, но Ирка, местное трепло, немедленно доложила об этом всему интернату. Да, с Миланкой неприятно получилось. Хотелось поговорить с ней, объяснить, что он ничего против неё не имеет. Этот Джакондо поставила его в дурацкое положение, ираса на обратилась к нему, он не мог не вмешаться. К тому же эта разборка оказалась всем даже на руку. Милана теперь знала, что между Олегом и Катей ничего не было, и девчонки снова могут дружить. Так от чего же королева злится? В ту же секунду в голове парня промелькнула странная мысль, будто Милана сама пустила слух про коёты и Джакондо. чтобы поиздеваться над неугодной подругой. Но Дима немедленно отогнал это предположение. Уж больно противным оно показалось. Милана крутая девчонка. Она не будет заниматься такой хернёй, учитывая, что Катька ни в чём ей не прибегала дорогу. Ему представилось красивое, всегда чуть подкрашенное лицо Миланы, и он едва не улыбнулся, вспомнив, как она поцеловала его в щёку. Надо обязательно поговорить с ней, чтобы она, не дай бог, Не обиделась по-настоящему. Затем Дима снова разозлился на то, что до сих пор не может уснуть. В который раз, перевернув подушку, парень сердито утнулся лицом в прохладную ткань и вновь закрыл глаза. Несколько минут он лежал, прислушиваясь к дыханию спящих. Вадик опять начал похрапывать, надоедливо тикали на стенные часы. Артём то и дело ворочался. И в этот самый момент Дима к своему ужасу почувствовал боль. Она пришла то ли с неосторожным вдохом, то ли с каким-то воспоминанием, но уже через мгновение разлилась в грудной клетке, словно раскалённое масло. Несколько раз Дима судорожно вздохнул, жадно хватая ртом воздух, словно только что вынырнул на поверхность. А затем, не заботясь, что разбудит остальных, в спешке выдвинул ящик при кроватной тумбочке и достал оттуда баночку с таблетками. Вытряхнув на ладонь несколько штук, Дима проглотил их и медленно опустился на подушку, молясь. чтобы подействовало. Его знобило, лоб покрылся испариной. Дима не знал, сколько прошло времени. То ли подействовали таблетки, то ли организм справился сам, но приступ, наконец, прекратился. Не веря в свое счастье, Лесков еще несколько минут лежал, борясь вдохнуть полной грудью и пошевелиться. «Какие, к черту, нервы! Если для меня стресс даже лежать в койке, то лучше сразу сдохнуть!» В отчаянии подумал он. Чувствуя, что у него пересохло во рту, парень осторожно поднялся с постели и медленно направился к раковине, которая находилась у самой двери. В кромешной тьме он передвигался едва ли не на ощупь, поэтому чуть не споткнулся о брошенный на проходе чей-то ботинок. Нащупав кран, Дима включил воду и сделал несколько глотков. Затем ополоснул лицо и машинально бросил взгляд на зеркало, висевшее над раковиной. В тот же миг он отпрянул назад и больно ударился спиной о шкаф. в котором хранилась верхняя одежда. Рука парня в панике нащупала выключатель, и вспыхнула маленькая лампочка у самой двери. Что за хрень? услышал Дима заспанный голос шпака. От неожиданного грохота проснулись и остальные парни. Взгляды присутствующих устремились на перепуганное лицо сенатора. Ты что? поинтересовался Вадик со свойственной ему лаконичностью. Он сел на кровати и сонно посмотрел на нарушителя спокойствия. Какой баран раскидывает свою грёбаную обувь на проходе? Дима попытался передать своему голосу всю ярость, на которую был сейчас способен в своём состоянии. Я чуть башку себе не разбил. А что с обувью? Вадик скользнул взглядом по полу и к своей досаде обнаружил, что именно о его ботинок споткнулся друг Олега. А что ты по ночам ходишь? Я же не знал, что кому-то припрёт разгуливать тут. Ну и положил. И что? Что было любимым словом Вадима? Он считал, что употребляя его, становится круче. Однако сейчас это самое, что? Звучало жалко и даже подхалимисто. Будь сейчас на месте Димы кто-то другой, он бы съездил ему по фезиономии, после чего завалился бы в кровать и продолжил спать. Но права качал сенатор. Поэтому Вадиму ничего не оставалось, кроме как убрать ботинок с прохода. Задолбали уже ложиться спать. пробрал металл шпак. Прошлой ночью ни хрена не спали. Теперь и эту. Дима молча выключил свет, давая понять, что шоу окончено, а затем снова осторожно посмотрел в зеркало. Конечно же, ему показалось. Возможно, его глючило от таблеток, которые наверняка содержали какой-то наркотик. Он не мог увидеть в кромешной тьме своего лица, и уж тем более его глаза не могли окраситься в медный цвет. На утрачном происшествии уже никто не помнил Единственное, что указывало на то, что Диме ничего не приснилось, был синяк на его левой лопатке. Кроткий вид Вадика, а также идеально чистый проход между рядами кроватей. Также Дима не мог не заметить внимательный взгляд Артёма, когда тот увидел выдвинутый ящик при кроватной тумбочке Лескова. На дне валялась открытая баночка, из которой высыпались бледно-розовые таблетки. Проследив за взглядом Четырёхглазого, Дима резко задвинул ящик. Чего Артём вздрогнул от неожиданности и поспешно отвернулся. Только ляпни кому-нибудь, со злостью подумал Дима. И как он мог забыть про дурацкие пилюли и оставить их у всех на виду? Ладно, ребята из стаи они трепать не будут, но если остальные узнают, то обязательно начнут ржать. Этот день не сильно отличался от предыдущего. Разговоры обитателей интерната были заняты только чердаком. Директриса закрыла его, и теперь у них не было даже шанса выклянчить разрешение подниматься туда снова. Разделившись на компании, ребята либо слонялись по коридорам, либо сидели в общей комнате. Особенно на взводе были старшие, которым обломали последний год жизни в интернате, запретив подниматься на чердак. В первую очередь, это было их место, которое прекрасно существовало долгие годы, пока не случилось то, что случилось. Если бы не позапрошлая ночь, они бы и дальше устраивали там посиделки. Но теперь мало того, что закрыли чердак, так еще и самого сговорчивого сторожа уволили. Через пару дней такса должен будет прийти за расчетом, и тогда все кончено. Олег, Дима, Игорь, Рома и Иван находились в одной из спальных комнат, когда к ним зашел Марат. Это был парень из старших, серьезный парень, который прежде даже не заговаривал с малолетками. Он вошёл в комнату и, пряча руки в карманах спортивных штанов, приблизился к Олегу. Каёт выпустил из пальцев карту и попытался принять расслабленный вид, но на самом деле почувствовал, как внутри у него всё похолодело от волнения. Иван немедленно скопировал позу своего друга, и у него получилось даже правдоподобнее. Игорь напротив, согнулся, словно желал сделаться как можно более незаметным. Что касается Ромы, то в его карих глазах отчетливо читалась тревога. Если бы сейчас ему пришлось говорить, все бы услышали, как сильно он заикается. Не на шутку встревожился и сенатор. До сих пор к нему никто не подходил с претензией, будто из-за него закрыли чердак. Драки здесь случались с завидным постоянством, поэтому ни на Виктора, ни на Диму никто не косился. Виноват тот, кто бросился к таксе, т.е. стукач. Именно он должен был сначала сообщить о произошедшем своим, а уже потом бежать к сторожу. «Короче, койот», – произнес Марат, снисходительно глядя на Олега. «Среди наших крысы нет, поэтому тебе и остальным вашим главарям надо пофильтровать своих». «Мне и моим пацанам малолеток бить не камильфо, поэтому вы сами должны разобраться. Даю ровно неделю, иначе потом я спрошу с тебя и Виктора». по взрослому спрошу. Понятно? С этими словами Марат усмехнулся и окинув взглядом остальных парней, вышел из комнаты. Ни Олег, ни его друзья ещё с минуту не могли выдавить из себя ни слова. Каждый прокручивал в своей голове услышанное, не веря, что старшие собираются отыграться на ножах младших, если те в течение недели не найдут виновного. А если просто откнуть в кого-то пальцем, предложил Игорь «Нам же не надо разбираться с ними по-взрослому. Может, просто морду набить? В первый раз, что ли?» «Ш-ш-ш-ш! Что значит по-по-по-взрослому?» От волнения Рома с трудом выдавливал из себя каждое слово. «Порежет!» — угрюмо отозвался Иван. Он не сводил взгляда с бледного лица койота, который из-за своей растерянности больше походил на мальчишку, чем на взрослого парня. Олег задумчиво ломал в пальцах карту с изображением бубнового короля, Мне казалось, даже не слышал, о чём говорят. Дима поднялся с кровати и медленно прошёлся по комнате. Впервые за всё это время он почувствовал себя виноватым. Если бы не его идиотская болезнь, ничего бы не случилось. Виктор же не избил его настолько, чтобы нельзя было подняться. Он блефует, наконец сказал он, обернувшись на Олега. Марат не станет разбираться за 4 месяца до выхода отсюда. Он же не идиот, чтобы из одной тюряги сразу же поехать в другую. Да мне пофигу, блефует он или нет, ответил Олег. Старшие хотят, чтобы я предоставил им крысу, и я это сделаю. Тем более у меня самого уже руки чешутся надавать этому идиоту по морде. А если это кто-то из младших? спросил Иван. Я не буду мараться о мелкого. Но вполне возможно, какой-то десятилетка заскочил в наш коридор. И... Наш коридор закрыт для малолеток. прервал его Олег. Либо это кто-то из старших, что в принципе нереально, либо наши. Учитывая, что девчонки по мужским туалетам не таскаются, круг еще более сужается. «Да не найдется такой идиот, который сам признается!» воскликнул Иван. «Если его никто не видел и до сих пор не выдал, значит с концами. Придется просто тыкать в кого-то. Главное с Виктором обговорить». «У меня есть другая идея», задумчиво произнес койот. И его губы тронула едва заметная улыбка. Через пару дней такса придёт за расчётом, и он сам мне скажет, кто приходил к нему в ту грёбаную ночь. Думаю, ему будет приятно получить ещё касарь на прощание, да возможность расквитаться с тем, кто лишил его работы. Дима молча смотрел на друга. В какой-то миг он даже почувствовал злость, что все ополчились против пацана, который попытался ему помочь. Да. Возможно, помощь была не очень грамотной и привела к плачевным последствиям, но тот парень явно не думал об этом, найдя его, Лискова, на полу туалетной комнаты.